«Накрыть крышкой и довести до готовности на медленном огне!» Посоветовал бархатистый мужской голос, сладострастно растягивая гласные. Чувствуя, что сама уже закипаю, я протянула руку и выключила радио. «Кулинарная программа в час пик — это изощрённый садизм!» В наступившей относительной тишине машины в плотном потоке влеклись созлобленным рычанием и нервными вскриками — Оглушительно запел телефон. «Я прилепила трубку к уху и рявкнула. Да!» «В полной версии это прозвучало бы, как да прибудет с нами сила, или нет, лучше да прибудет к нам Годзилла. Очень хотелось, чтобы он таки прибыл к нам сюда и расшвырял автомобили, сгрудившиеся перед моим». «Ты где?» Требовательно спросила сестрица, забыв со мной поздороваться. Впрочем, мы ведь с ней сегодня уже разговаривали по телефону. О чём-то странном и тревожищем разговаривали. Ах да, о получении наследства. Интересно, к чему бы это? Кроме меня, никаких взрослых родственников у Натки не имеется. Не за мной же она собралась что-то наследовать. У меня есть наследница первой очереди, прямой потомок, родная дочь Александра. Хотя и ей за мной наследовать особо нечего. — Ну, где ты? Не получив ответа, снова нетерпеливо спросила сестрица. «В машине», — ответила я коротко, экономя силы. Могла ещё добавить, в пробке, в поту и практически в бешенстве, но удержалась, чтобы не разораться. Надка не виновата, что лето жаркое, а улицы перегруженные. «Если ты едешь домой, то меняй курс и живо дуй ко мне», — велела сестрица. На слово «дуй» я отреагировала тяжким вздохом. «Надо мне хотя бы автомобильный вентилятор купить, раз на машину с кондиционером не хватает». «А что у тебя на этот раз?» Зная Надку, я не усомнилась, что она зовёт меня для того, чтобы привлечь к решению очередной своей проблемы. «На этот раз у меня таганцев», — сказала сестрица и хихикнула. арбуз знаешь, он просто огромный». «Таганцев-то? Ну да, он у нас настоящий богатырь». Несколько кисло пошутила я. «Это у нас» вырвалось у меня против воли. Я уже смирилась с тем, что милейший Константин Сергеевич, поначалу робко влюблённый в меня, моментально переметнулся к Надке, стоило той один лишь раз состроить ему глазки. «Красивых женщин мужчины любят больше, чем умных» — это аксиома. «Огромный!» — с удовольствием повторила натка полосатый и с хвостиком. Моё воображение по инерции обредило огромного таганцева в тельняшку морпеха, но не нашло, куда там пристроить хвостик и спасовало. И у Кости не получилось его ровно разрезать, потому что он трещит и ломается, так что тебе придётся забрать себе большую половину. Закончила натка и я поняла, что она говорит о арбузе. В воображении тут же нарисовался этот самый неровно разрезанный арбуз. С красной хрусткой мякотью и лаковыми чёрными косточками. Прохладный и сочный. Я сглотнула, сказала, «Ешьте медленно, я скоро буду». И при первой же возможности сменила курс. Получилось удачно. В этом направлении непробиваемых пробок не было, и я доехала к натке минут за двадцать по пути продолжая мечтать о прекрасном арбузе. А действительность даже превзошла мои ожидания. Таганцев с надкой суперарбуз благополучно располовинили, с меньшей части срезали корку, нарубили мякоть аккуратными кусочками и уже откровенно эстетствуя, пересыпали формованным льдом из морозилки. Сложили в блестящем медном тазике для варки варенья пологий холм из красных и прозрачных кубиков, вонзили в его вершину три мельхиоровы вилки. Какая красота, искренне похвалила я. Сказочному виду не хватало разве что разноцветных стягов на башнях вилках. "Налетай", скомандовала Натка, и мы налетели. Потом Таганцев положил свою вилку, отодвинулся от стола, вопросительно посмотрел на Натку и, не дождавшись дальнейших распоряжений и предложений, нарочито бодро сказал: — Пойду, пожалуй, Елена Владимировна, вам с доставкой арбузика пособить. — Спасибо, Костя, с половинкой мы и сами справимся. Ласково улыбнулась бессердечная Натка. Тихо вздыхая, Таганцев откланялся. Дождавшись, пока сестрица закроет за ним дверь, я спросила. — Не стыдно тебе морочить голову хорошему мужику? — Он от этого хуже не станет, — отмахнулась жестокая кокетка. — Кстати, про мужиков. Хочу с тобой посоветоваться. Что? Ты беременна? Испугалась я. Просто это был один из тех немногих случаев, когда Надка со мной советовалась. Тогда сестрица не могла самостоятельно решить, оставлять ли ей ребёнка, и я до сих пор благодарила Бога за то, что она спросила моего совета и прислушалась к нему. Это тоже была большая редкость. Обычно Надка мои полезные советы игнорирует. С чего бы это? Искренне удивилась сестрица. «Я уже четвёртый месяц ни с кем не встречаюсь. Хотя ты почти угадала, вопрос касается Сеньки». «Что с ним?» — снова испугалась я. «Какая-то ты сегодня нервная», — отметила сестрица. В голосе её затейливо смешались сочувствие и превосходство. «Ага, она-то у нас не нервничает по пустякам». «Запросто может оказаться подругой бандита или жертвой мошенника и всё равно не станет сильно переживать. Характер, понимаете ли, лёгкий, лёгонький такой. Да говори уже!» — рассердилась я. «Начну сначала». Надка чинно опустилась на стул, расправила на коленях подол прелестного лёгкого платьица. «На днях я видела Романовского». «Да, я тоже его видела». — сказала я и кивнула на телевизор на стене над столом. Надка машинально включила его, экран просветлел и задорный женский голос напел нам. «Шпора! Шпора! Средство от запора!» На экране крупно нарисовалась аптечная коробочка с озвученным названием препарата и изображением скачущего коня. Седло на нем имелось, а всадника не было, так что телезрителю оставалось только догадываться, соскочил ли наездник на полном ходу, чтобы на своих двоих бежать к удобствам, или же это конь воспользовался рекламируемым средством и теперь самозабвенно мчит в поля, чтобы внепланово их удобрить. Надка поморщилась и уменьшила звук. «Задолбали со своей дебильной рекламой, хоть не включай этот ящик. Зато ты увидела там Романовского». Поддела её я. Лучше бы не видела. Надка нахмурилась и побарабанила пальцами по столу. Я поняла её чувства без объяснений. Романовский — один из Надкиных бывших. Когда они встречались, он был всего лишь менеджером какой-то госкорпорации, но потом переметнулся в бизнес и здорово там преуспел. Как раз вчера Максима Романовского показывали в новостях, он торжественно подписывал крупное инвестиционное соглашение на Международном экономическом форуме. В руке у него был блестящий золотой паркер, запонки, особенно заметные на крупном плане, слепили глаз бриллиантами. Хорошенькая тележурналистка, ведущая прямой репортаж с места событий, с придыханием называла Романовского олигархом и непроизвольно облизывалась. «Я вот подумала, а что если на самом деле отец Сеньки не мой законный бывший, а тот же Романовский, например?» Надка пытливо посмотрела на меня. «Как это, например?» — не поняла я. «Есть такая вероятность?» «Вероятности», — поправила сестрица. «Я ведь тогда не только с Максом встречалась». «Так, а с кем еще?» «Огласите, пожалуйста, весь список». «Вот». Список, оказывается, уже был составлен. Надка протянула мне бумажку. Я оценила количество строчек и ровный бисерный почерк. Сестрица во всех смыслах старалась и уважительно присвистнула. «Ну ты даёшь, мать! Ты что, крутила с ними со всеми одновременно?» «Ну так уж вышло!» Надка легкомысленно пожала плечиками, словно речь шла о капризах погоды, мол, что поделаешь, так уж вышло, дождик пошёл. «Номер один — Максим Романовский», — прочитала я с листа. «Этого я знаю. Наш российский олигарх-газовик». «Номер два — Антон Голиков. А это кто?» «Новый мэр одного областного центра на юге». «Номер три — Тимофей Гусев». «Гусев, Гусев, что-то я вроде слышала». «Знаменитый интернет-дизайнер», — подсказала сестра. «Ты и слышала, и видела». У половины дорогих российских сайтов в уголочке написано «Дизайн Тимофея Гусева». Я оценила нотки гордости в её голосе и съязвила. «Крутые мужики, да? Жаль, что чужие». «Может, и не чужие», — пробурчала сестрица. «Ты дальше читай». Номер четыре. Андрей Ростовцев. И кто он? «Бухгалтер, милый мой бухгалтер», — злобновато напела натка был «Сейчас владелец собственного банка». Номер пять. Василий Придоляк. Я вспомнила, что этого своего экс-кавалера Натка уже упоминала. «Ага, а с Василием-то про Машечка вышла, ты говорила, он до сих пор ездит на метро». «Ездит», — угрюмо согласилась сестрица. «Но не потому, что у него нет денег». Я пока ехала с дачи, посмотрела в интернете. «Придоляк-то у нас, оказывается, знатный батан «В смысле садовод?» «Какая же ты, Лена, тёмная!» Сестрица закатила глаза. «Живёшь в одном доме с популярным блогером и не знаешь модного сленга. Ботан — это такой умный, но странный тип, как бы не от мира сего. Не приспособленный к жизни гений, вот». «И это твой предоляк?» Удивилась я. «Не знала, что у Натки были гении. Это вообще не её тип». «Представь себе!» — сестрица досадливо хлопнула себя по крепдышиновым коленкам. «Оказывается, он уже целый доктор наук, автор кучи изобретений, обладатель множества патентов и премий. В общем, не голь перекатная, как можно было подумать, увидев его в метро в шортах, майке и резиновых тапках на босу ногу!» «Так жаравить несколько не в попад заметила я. «Это точно!» — разгорячившаяся натка обмахнулась ладошкой. «Нет, ты видишь, какая у меня была чуйка на перспективных кавалеров! Все пятеро в большие люди вышли!» «Чуйка была», — согласилась я, — «но не стратегическая. Не дотянула ты, мать, генеральную линию до ЗАГСа?» Ха, «Подумаешь, ЗАГС!» — Надка фыркнула. «Печать в паспорте — это тьфу, ерунда! Я сделала кое-что поважнее, родила сына!» «Улавливаешь мою мысль, май систер!» «Конечно. Уловить было нетрудно. Ты думаешь, как жаль, что Сенька не сын одного из этих мужиков?» «А если всё-таки?» натка какие могут быть, если в таком серьёзном вопросе?» «Все твои бывшие солидные дяденьки, думаешь, хоть кто-то из них поверит в индийскую сказку о потерянном и найденном папе?» «А если я докажу?» «Как?» «Это вопрос». Согласилась сестрица и задумалась. Чтобы не сидеть в тоскливой тишине, я прибавила громкости телевизору, а там как раз закончилась рекламная пауза, и ведущий популярного ток-шоу Антон Халатов чуть не оглушил нас радостным криком. «Стафоров!» «Сту чего?» Вздрогнув, переспросила натка серьезно настроившаяся на круглые цифры. «Ничего!» Я поморщилась, читая титры. Это фамилия такая, Христофоров, ведущий представил гостя в студии. Надо же, и тут он отметился, всё успел. Что за Христофоров? Ты его знаешь? Симпатичный парнишка, кого-то мне напоминает. Надка присмотрелась к экрану. Может, Роберта Гуреева? Предположила я. Этот симпатичный парнишка утверждает, что он родной сын Гуреева и претендует на его наследство. да Сестрица живо заинтересовалась шоу. Она добавила телевизору звука, уселась поудобнее и только потом догадалась спросить. «Не возражаешь, мы немного посмотрим». Я против обыкновения не возражала. Просмотр ток-шоу — не самый дискомфортный способ войти в курс дела. Хотят доверять телепередаче, конечно, не стоило. Знаем мы эту медийную публику, они ради рейтингов на что угодно пойдут уже великого комбинатора Остапа Бендера правослова. Тот хотя бы старался чтить уголовный кодекс. К числу телезрителей ток-шоу мы с Надкой присоединились не с самого начала программы, но пропустили не так много и быстро наверстали упущенное, потому что сразу после рекламной паузы ведущий любезно протараторил краткое содержание предыдущей серии тюп первой части шоу». Итак, у нас в гостях Андрей Христофоров, Вадим Петренко и Анна Горлова. Все они считают себя детьми Роберта Гуреева, который, как известно, никогда не состоял в законном браке, но в разное время имел множество близких друзей и подруг. Тут Халатов тонко усмехнулся и даже надко покривилась. «Фу, какой пошляк! Имел друзей и подруг! Есть же красивое и культурное слово «бисексуал»!» «Ни один из наших уважаемых гостей не носит фамилию и отчество Роберта Гуреева. В первом и главном документе каждого ребёнка, свидетельстве о рождении, у каждого из них указан совсем другой отец». «Так как же они докажут своё родство с Гуреевым?» — вслух задумался Халатов. «Да, как?» — Надка подалась к экрану. «Как-как? Я назначу экспертизу. Пробормотала я, но не была услышана». Антон Халатов как раз с энтузиазмом провозгласил «Давайте посмотрим». И на большом экране в студии появилось чёрно-белое фото Роберта Гуреева. Это был очень известный снимок, неоднократно украшавший афиши. Гуреев в сценическом костюме в гриме с гордо поднятой головой смотрел поверх объектива, как будто полагал достойными общения на равных исключительно высшие силы, и в выразительных его чертах было столько силы и гордости, что невозможно было усомниться в неизмеримом превосходстве этого человека над обычными людьми. Подержав крупный план фото несколько секунд, так что все зрители успели его рассмотреть и проникнуться, режиссер в студии переключил камеры и показал одного из главных гостей программы. В трио на диване он занимал место с правого края, Мужчина средних лет, невысокий, темноволосый, плечистый, с крупными чертами лица. Заметив направленный на него объектив, этот брюнет спешно расправил плечи, вытянул шею, задрал подбородок и постарался предстать в том же ракурсе, что и Гуреев на фото. Наверное, он заранее знал, какой снимок будут демонстрировать, и именно поэтому надел серебристый обтягивающий джемпер с низким вырезом, украшенным декоративной строчкой фасоном и расцветкой, джемпер подозрительно смахивал на женский и толстоватого брюнета нисколько не украшал, зато перекликался по стилю со сценическим костюмом Гуреева на фото. Брюнет явно хотел походить на предполагаемого папу. Хорошо еще тугой отрикот для сокрушительной полноты сходства не натянул. «Вадим Петренко, наш гость родом из Сочи», торжественно возвестил халатов 39 лет назад блистательный Роберт Гуреев посетил этот южный город с гастрольным туром, и маме Вадима, тогда ещё юной и свободной студентке педучилища, посчастливилось побывать на его выступлении. И этим её счастье явно не ограничилось, в его постели она тоже побывала. Опережая ведущего с его рассказом, догадалась проницательная Натка, Халатов в несколько иных выражениях эту её версию подтвердил, вновь пригласил всех смотреть на экран, и там появился новый снимок. Явно старый, чёрно-белый, с отчетливой желтизной, в зубчатой белой рамочке и с надписью летящим курсивом по нижнему краю. Сочи. Гостиница Приморская. Собственно, гостиницу на фото было не разглядеть, поскольку снимок был сделан внутри её, точнее, на балконе, сквозь фигурные балясины, которого проглядывало близкое море. На фотографии молодой Роберт Гуреев, белозубый, взлохмаченный, с сухощавым и рельефным голым торсом, обнимал смущенно улыбающуюся девицу, небрежно завёрнутую в белую простынку. На этом снимке из семейного архива Петренко Софье 20 лет. «Через девять месяцев у неё родится сын, которого она назовёт Вадимом», — с ноткой грусти сообщил ведущий. Камера неторопливо проехалась по рядам, показывая опечаленные лица чувствительных тётушек и бабушек в рядах, присутствующих в студии зрителей. «Подумаешь фото, может, это монтаж?» Громко выкрикнули из публики мужским голосом, и камера хищно метнулась на звук, чтобы выцепить говорящего, а потом стремительно наехала на ведущего, отслеживая его реакцию. Халатов глубокомысленно покивал. Вполне понятные сомнения. «Ни какой-то не монтаж!» — встрепенулся Вадим Петренко. «Монтаж! Подделка!» — радостно загудели в зале. Антон Халатов с довольной улыбкой наблюдал за закипающим скандалом. «Да мой внучек такую фотку на своем компьютере за 10 минут слепит!» Не упустила возможности прорекламировать на всю страну родного человека какая-то любящая бабушка в первом ряду. «Я вам больше скажу, лично я такое фото слеплю за 5 минут», доверительно поведал зрителям Халатов и сделал паузу, пережидая одобрительный смех. «Близко глянул в объектив, постражал. Именно поэтому мы пригласили в студию специалиста, который даст своё экспертное заключение по спорной фотографии. «Василий Петрович Кузяев, главный редактор фотобанка «Визуал», встречаем!» «Это разве эксперт?» — удивилась Надка. «Вот и я сомневаюсь», — согласилась я. «По-моему, это скрытая реклама упомянутого фотобанка». Но сговорчивая публика в студии послушно встретила фотобанкира Кузяева аплодисментами. Тот важно раскланился, присел на невесть, откуда взявшийся персональный стульчик, и выжидательно уставился на ведущего. «Василий Петрович, вы изучили этот снимок. Что вы можете о нем сказать?» Не задержался с репликой тот. «Я изучил его, и вот что я могу о нем сказать», — с готовностью отозвался Кузяев. Данный чёрно-белый снимок с достаточно высокой детализацией сделан дальномерным фотоаппаратом типа «Зоркий» или «Фэт» и напечатан в фотостудии «Любимой Сочи», о чём свидетельствует оригинальный чернильный штамп на обороте. «То есть это не монтаж?» — нетерпеливо перебил эксперта-ведущий. «Нет, не монтаж, это настоящее!» «Прекрасно!» Халатов снова обернулся к залу. «Фотография — не подделка!» «Но есть ещё вопрос». Он сделал интригующую паузу, призывно пошевелил бровями, и со зрительских мест кто-то особо смышлённый или заранее подготовленный с готовностью подсказал. «А откуда нам знать, когда именно было сделано это фото?» «Да, откуда?» — подхватил Халатов. «Может, снимок сделан вовсе не за девять месяцев до рождения Вадима Петренко? Мы же понимаем, что дата съёмки в данном случае принципиальна». «И кто нам сможет ответить на этот вопрос?» «На этот вопрос вам смогу ответить я», вновь подал голос эксперт Кузяев. Его манера говорить как по-писанному наводила на мысль о предварительной репетиции. Дело в том, что в нашем фотобанке «Визуал» хранятся архивные снимки, сделанные сочинским фотографом Сергеем Макаровым. Это то, что сейчас назвали бы фотосессией а точнее подробный репортаж о пребывании Роберта Гуреева на южном курорте. Фотохроникёр зафиксировал чуть ли не каждый его шаг в Сочи с момента прибытия в город и до отлёта из него. «И это фото тоже есть в вашем архиве?» — спросил ведущий, указывая на снимок, обнимающийся на балконе пары. «Именно этого снимка нет, но есть другие, явные из той же серии». «И вновь внимание на экран!» Опять перебил эксперта утомительно эмоциональный Халатов. Снимок с парой на экране подвинулся, и рядом с ним встало другое фото. Вместе они походили на детскую загадку «Найди десять отличий», и зрительный зал сосредоточенно запыхтел. По мне, так отличие было всего одно, зато очень важное. На новой фотографии отсутствовала девушка в простыне а взъерошенный улыбчивый Гуреев в мешковатых штанах, балкон с точёными балясинами и море в фигурных просветах были всё те же, разве что танцор развернулся к камере другим боком. Что ж, это определённо подтверждает, что в дни гастролей в Сочи Роберт Гуреев действительно принимал в своём номере гостиницы «Приморская» Софью Петренко, которая 9 месяцев спустя родила сына Вадима, присутствующего сегодня у нас в студии, на подъёме протарахтел ведущий. Присутствующий в студии сын Софьи Вадим приподнялся над диваном, улыбаясь и раскланиваясь. «А может, они и не спали там вовсе?» Снова выкрикнул кто-то из зрительских рядов. «Кто знает, кто знает!» Халатов хитро улыбнулся и коварно объявил рекламную паузу. На экране пошла реклама фотобанка «Визуал». «А ты как думаешь, спали они или не спали? Гуреев с этой Соней!» — спросила меня Надка. — Какая, собственно, разница? — пожала плечами я. — Вот ты спала и с Романовским, и с Голиковым, и ещё как минимум с тремя мужиками. И что, у тебя от них пятеро детей? — Точно, переспать не значит забеременеть, слава богу. Запоздала сообразила сестрица и даже потянулась перекреститься, но передумала и только стёрла пот со лба. — Иначе какие пять? «Сто пятьдесят пять детей у меня было бы! Вот ужас! Страшно представить!» Она взволнованно забубнила, что-то такое подсчитывая, а я воспользовалась паузой, чтобы сходить в туалет. Мне не хотелось пропустить следующую часть ток-шоу, я неожиданно для себя увлеклась просмотром. «Глупо, конечно!» но не упускать же подвернувшуюся возможность заранее составить впечатление об участниках предстоящего судебного процесса. «И я вновь приветствую вас в студии ток-шоу «Посидим-поговорим», словно лично мне сказал Халатов, когда я вернулась из забега к удобствам. И предлагаю послушать Анну Горлову, которая считает себя дочерью великого Роберта Гуреева. «Анна, почему вы так думаете?» Камера наехала на молодую даму, расположившуюся на лобном диване в окружении двух потенциальных братьев. «Во-первых, здравствуйте». Дама улыбнулась в камеру и лёгким движением поправила безупречно завитой локон, антрацитово-чёрный, как у предполагаемого папы. «Здравствуйте, Анна. Так почему вы...» «Во-вторых, я попросила бы меня не перебивать», сказала дама, и бесцеремонный халатов от изумления всхрюкнул и замолчал, а я едва не хлопала в ладоши. Мне очень понравилось, как держится эта женщина, настоящая железная леди». При взгляде на Анну Горлову в голову приходили слова «порода», «харизма», «стиль» и «воспитание». И еще деньги, конечно. С деньгами у дамы явно не было проблем, одно её элегантное шёлковое платье, благородного серо-стального цвета, стоило больше, чем костюмы четырёх присутствующих на сцене мужчин. А были ещё роскошные туфли, красные подошвы которых недвусмысленно намекали на впечатляющий ценник, жемчуга в ушах и одинокое колечко с бриллиантом такого размера, что отбрасываемые им солнечные зайчики запросто могли бы затоптать некрупного слона. «О том, кто является моим родным отцом, я знаю от матушки», сказала Горлова, акцентировав слово «родным». «Она рассказала мне об этом, когда я стала уже взрослой, но с самого раннего детства я была погружена в тот мир, который был органичен моему настоящему папе. Русский балет». «Всегда был нашей национальной гордостью». Неугомонный Халатов ожил и одним рывком перетянул одеяло на себя. А мама нашей гости была большой поклонницей классического искусства и не пропускала ни одной премьеры в Мариинском. «Интересно, как ей это удавалось?» — пробормотала я. «По блату?» — предположила натка «Ты посмотри на эту тетю, сразу видно, богачка не в первом поколении». А кто в Советском Союзе не был гладьбой? Торгаши и портайгеноссы. Для торгашки она слишком хороша. Значит, ее предки родом из обкомов-райкомов. Наталья Горлова в правкоме Ленинградского судостроительного завода курировала культурно-массовую работу. Тут же подтвердил ее догадку телеведущей. В тот день, когда в «Мариинке» впервые представили балет «Сельфида», в котором великий Роберт Гуреев блестяще исполнил партию Джеймса, Наталья отправилась в театр в компании подруги Зины. «Приветствуем ее в нашей студии, Зинаида Ивановна Горшенина!» Народ послушно захлопал, и с боковой двери на сцену вышла женщина неопределенного возраста, тощая, сутулая, с длинным лицом и костлявыми руками. Бледно-зелёный костюм с узкой юбкой и коротким пиджачком придавал ей разительное сходство с богомолом. Проследовав к свободному стулу, который появился на сцене после рекламной паузы, Зинаида Горшенина заняла своё место и громко спросила, тыча пальцем в камеру. «Куда смотреть? Туда?» «Не важно, куда смотреть. Важно, что говорить!» — осклабился Антон Халатов. «Зинаида Ивановна...» Чем вам запомнился тот давний поход на премьеру Сюльфиде?» В буфете я опрокинула стаканчик с кофе и облила балерину. С готовностью покаялась Горшенина. «Случайно, разумеется. Я ж не какая-нибудь хулиганка, чтоб балерина кофеем обливать. Даже если мне не нравится, что на ей юбке, почитай, вовсе нет. Ниже пояса одни тюлевые лохмы дыбом стоят. Тьфу, срамота. Ладно на сцене в таком виде скакать» ну куда в буфет-то? Там же люди едят, пьют. Так нет! Надо в непотребном наряде явиться и аппетит всем испортить!» В зале обрадованно захихикали. Назревало веселье. Утонченная Анна горлово поморщилась, Антон Халатов сильнее обнажил в улыбке отлично отбеленные клыки и заглушил обстоятельный монолог подруги Зины кратким пересказом. Облитая балерина, рыдая, побежала в гримёрку. Наталья Горлова, желая утешить девушку и извиниться перед ней, поспешила следом, и где-то там за кулисами произошла историческая встреча. Наталья встретила его, блистательного Роберта Гуреева, который и стал отцом её единственной дочери. «Прямо там, за кулисами, стал!» Издевательски громко восхитился кто-то в зале. Ну уж прям за кулисами. Мы потом на банкет пошли, а оттуда Робик Наташку в гостиницу повёл. А я за ними следом пошла. Не бросать же подружку, не по-товарищески это!» Снова включилась словоохотливая Зинаида Ивановна. «И в гостинице, Робик, что?» Задорно подначил свидетельницу халатов, откровенно наслаждаясь возможностью запросто назвать великого Гуреева Робиком. «Что, что?» передразнила его Горшенина. «Знамо, что...» «Вон Анька сидит, видали?» «Её они там и делали». «Не факт!» — снова басовито возразили из зрительских рядов. «Где доказательства?» «Анна, у вас есть доказательства связи вашей матери с Гуреевым?» — развернул и переадресовал вопрос ведущий Анна Горлова невозмутимо открыла свой модный клатч и вынула из него какой-то узкий листок. Халатов козликом подскочил к ней, выхватил бумажку, сунул ее в камеру. «И что же тут у нас?» «Прежде чем оказаться тут у нас, бумажка точно побывала там у них, в студии монтажа, потому что ее прекрасно отсканированная копия моментально появилась на большом экране в студии». «Внимание на экран!» — провозгласил Халатов. «Мы видим билет на спектакль «Сельфида», который Наталья Горлова бережно хранила. сколько лет. «Считайте сами, дата спектакля прекрасно видна на лицевой стороне билета, а на обороте его...» Ведущий щёлкнул пальцами, и на экране появился скан обратной стороны билета. Синей шариковой ручкой на нём было размашисто написано «Натали, ты богиня!» А ниже велась узнаваемая подпись. «Автограф Роберта Гуреева!» Халатов обрадовался, словно впервые увидел это сокровище прощальная записка, оставленная мужчиной женщине на утро после ночи любви. «Натали, ты богиня!» — завистливо повторила моя сестрица. «Эх, а мне так никто после этого самого не писал! А ты хоть раз с кем-то до этого самого в театр ходила? Подделай ее я!» «А может, она сама это накорябала!» — выкрикнул из публики неугомонный скептик. Анна Горлова гордо вздернула голову. Антон Халатов посмотрел на нее, участливо спросил. «Вы же не сами это написали, Анна?» «Нет». И снова, обернувшись к публике, расплылся в хищной улыбке. «Надеюсь, что нет, потому что сейчас наступит момент истины. Встречайте специалиста-графолога Евгения Павловича Первозванного». Специалист-графолог оказался молодым мужчиной с поразительно цепким взглядом. Весь его внешний вид, безупречно отутюженные брюки, сверкающие туфли, белоснежная рубашка с узким галстуком, строго перпендикулярным линией поясного ремня внятно говорил о том, что уважаемый Евгений Павлович — великий аккуратист и педант. Привычно поддёрнув брюки, чтобы они не вытянулись на коленях, И при этом явив взором публики блестящие шелковые носки, Евгений Павлович опустился на вакантное место, чудесным образом материализовавшееся рядом со стулом подруги Зины, и тихо, но строго покашлял, как бы призывая разгулявшуюся публику к порядку. «Евгений Павлович, вы провели графологическую экспертизу предполагаемого автографа Роберта Гуреева. Каково ваше заключение?» «Сразу взял быка за рога халатов». «Мне, первозванному Евгению Павловичу, эксперту бюро экспертиз ООО...» «Не произносите название, это бюро не заплатило нам за рекламу», громко перебил его халатов, залихватски подмигнув в камеру и предсказуемо вызвав смех в зале. «Нам нужен ваш ответ по существу вопроса». «Мне, первозванному Евгению Павловичу, эксперту...» «Имеющему специальные познания в области почерковедческих и технических исследований документов, высшее техническое образование и стаж экспертной работы восемь лет, боже, а он ведь тоже не платил нам за рекламу!» «Боже, а он ведь тоже не платил нам за рекламу!» вполголоса комично пожаловался в камеру ведущей, и публика отреагировала дружным смехом. Поступил на почерковедческую экспертизу документ с постановкой следующих вопросов. Невозмутимо продолжил эксперт, имеющий, помимо прочего, большой запас терпения и выдержки. Первое. Выполнена ли надпись Натали богиня на театральном билете Робертом Гуреевым? Второе. Выполнена ли подпись ниже вышеуказанной надписи Робертом Гуреевым? И поторопил эксперта-ведущий. В качестве объектов исследований и материалов для производства почерковедческой экспертизы были представлены все необходимые документы, явно сократил и закруглил перечисление нетерпеливых халатов, изучив которые, вы пришли к выводу, что... «Что?» Исследуя образцы подписи от имени Роберта Гуреева в спорном документе и образцах, Установлено, что подписи имеют одну и ту же по графике исполнения номограмму подписи, представляющую стилизованное исполнение РН. Подписи крупные по размеру, динамичные по исполнению, выполненные с высоким темпом письма. Конечно, ведь он спешил покинуть свою божественную даму, пока она не проснулась. На радость залу вставил свои пять копеек остряк халатов. Нажим на пишущий узел ниже среднего, на отдельных участках движение руки исполнителя ускоренное. Топографические особенности размещения подписи на бумаге устойчивые, основные штрихи правонаклонные, соотношение элементов подписи по размеру также устойчивые. И это значит что? ведущий уже демонстративно изнывал. Каков ваш вывод? «Посидел бы он на месте судьи, такой нежненький. У меня, может, на бесконечных монологах экспертов тоже уши в трубочки сворачиваются, но я же слушаю, и слушаю очень внимательно, не перебивая». Эксперт неодобрительно посмотрел на нетерпеливо переминающегося Халатова, холодно оглядел публику, напоказ пересчитал листы в своих руках — перекладывая верхние вниз и откровенно неохотно перешел непосредственно к заключению. Вывод. Надпись «Наталиты богиня» на театральном билете и расположенная ниже нее подпись исполнены Робертом Гуреевым. Публика радостно зашумела. Анна Горлова покивала в стороны, символически раскланиваясь. «Мы можем поздравить уважаемую Анну. Бесспорно, она обладает ценным документом, уникальным автографом самого Гуреева». Антон Халатов рассиялся в улыбке, чтобы мгновением позже нахмуриться в притворной задумчивости. «Но что это доказывает?» «Ничего не доказывает!» Радостно согласились в публике. «Да!» — подхватила Надка. «Может, они даже не спали?» Может, она всю ночь ему рассказывала о своих профсоюзных делах, в которых она богиня?» Я не удержалась и тоже похихикала. Мы продолжим разговор после рекламной паузы. Пообещал довольный халатов и исчез смытый с экрана потоком зеленого геля туалетная рыбка. «Кстати, да, надо посетить удобства Надка на лету поймала намек и убежала в санузел. Я убрала со стола остатки арбузного пиршества и сварила нам кофе. По всем законам жанров ток-шоу назревала кульминация. И снова с вами я, Антон Халатов. Ведущий ток-шоу вынырнул из рекламы йогурта, как чертик на пружинке. Это ток-шоу «Посидим, поговорим» и сегодня мы узнаем, кто вправе претендовать на наследство Роберта Гуреева. Камера сделала круговую проездку, за время которой Халатов деловитой скороговоркой перечислил основные составляющие наследства Гуреева. Упоминались квартира в Париже, дом в Ницце, ещё одна квартира в самом центре Москвы, банковский счёт, собрание полотен живописцев-авангардистов и уникальная коллекция театральных костюмов. Судя по лицам присутствующих в студии, очень многие искренне сожалели о полном отсутствии возможности примазаться к числу потенциальных наследников. Гуреевского состояния, похоже, хватило бы на всех присутствующих. «А где же я-то была?» В унисон с миллионами телезрителей вздохнула натка «Даже не знала, что он приезжал в Россию и выступал тут!» Вот и страдает теперь, вся такая бескультурная. Не проявила сочувствия я. Наш третий герой, Андрей Христофоров, объявил ведущий ток-шоу. Он тоже считает себя сыном Роберта Гуреева. Почему? Андрей, расскажите нам вашу историю». Камера наехала на парня лет тридцати с небольшим. «А вот этот действительно похож», — отметила Надка. «Стройный, темноволосый, подтянутый, шея прямая, разворот плеч. Хм, да он вылитый папа!» Я пожала плечами. «Просто тоже восточный тип, плюс одет так же небрежно элегантно в черное, как любил одеваться Гуреев. Очевидно, что все претенденты на наследство постарались придать себе сходство с папой. Этот что-то не очень старается», — не согласилась Надка. Андрей Христофоров действительно сидел с таким видом, словно вовсе не хотел находиться в студии. «Может, у парня просто хороший вкус, и он уже жалеет, что участвует в этом балагане?» — предположила я. «Андрей, мы ждем!» — поторопил Христофоров и Халатов. «Послушайте, а нам обязательно об этом говорить?» — вздохнул тот. «Моя мама была балериной. У нее был роман с Гуреевым. Мама и... «Мама уверена, что я его сын». «Интересная оговорка, ты заметила?» Он сказал «мама» и «видимо, мамино мнение разделяет ещё кто-то, важный для этого парня», предположила я. «И вместе с мамой этот важный кто-то загнал парнишку на ток-шоу, откуда он и хотел бы уже сбежать, а кто же его отпустит?» кивнула жестокая Надка. Нет уж, сказал А, проговаривай и Б, и Х, и другие непечатные буквы. Мы бы очень хотели узнать подробности этой романтической истории. Халатов едва ли не облизнулся. А я бы очень не хотел их рассказывать. Отбрил его Христофоров. Ну что же, ведущий вовсе не выглядел разочарованным. В таком случае я должен сообщить публике, что Андрей Христофоров, единственный из присутствующих тут претендентов на наследство, рискнул пройти решающую проверку. Чтобы доказать свое кровное родство с великим артистом, он согласился сделать генетический анализ на отцовство. — А вот и ответ на мой вопрос! — хлопала в ладоши моя сестрица. — Да, Ес, yes. генетический анализ, вот что мне нужно сделать. — Ты знаешь, сколько это стоит? Ужаснулась я. «Нет. А ты знаешь?» Я кивнула на экран. «Андрею Христофорову это обошлось в пятьдесят тысяч. Я уже видела в деле квитанцию из диагностического центра». «Пятью пятьдесят?» Надка скосила глаза, пошевелила губами, произвела подсчет. «Ого! Мне понадобится четверть миллиона? А нельзя как-то подешевле?» Подешевле, у разных жуликов и аферистов, их полно, они тебе любой результат нарисуют, какой попросишь. Но если нужна такая идентификация участников, которая имеет юридический вес, то придется раскошеливаться. Так может, есть оптовая скидка? Все-таки я сразу пять анализов буду делать. «По-моему, это дурацкая идея», — сказала я. «Зачем тебе это определение отцовства?» Разве вам, сенькой без богатенького папочки плохо живётся? Без богатенького папочки нам хорошо, а вот без его денег плохо. Надка яростно почесала в затылке, в локоны. Да, придётся снова влезть в долги. Я вздохнула. Надка, ну зачем тебе это? Ты только что вылезла из той финансовой ямы, в которую загнала себя дурацкой пластикой, и вот опять мы будем рассматривать это как выгодную инвестицию решила неунывающая сестрица сейчас я вложусь в установление отцовства а потом отожму деньжат у счастливого папочки прикинь сколько он нам сенькой задолжал за семь лет будет теперь раскошеливаться никуда не денется без штанов останется а нам наша сполна отдаст и при жизни еще и после смерти «Отольются кошки-мышкины слёзки!» Всё, поняла я, сдаваясь. Надка вырыла свой боевой томагавк встала на тропу войны, и остановить её не получится, затопчет. Слушая, как сестрица сама себя подогревает, я уже прикидывала, чем смогу ей помочь. По всему получалось, что главным образом актуальной информацией. Определённо, судьба в лице Плевакина не зря подбросила мне дело о наследстве Гуреева именно сейчас. И да, да, генетический анализ подтвердил, что отцом Андрея Христофорова с вероятностью 99% является великий артист Роберт Гуреев, ликующий возвестил с экрана Антон Халатов. «Ага, так я тебе на слово и поверила», — пробормотала я. Если бы ток-шоу было правомочно устанавливать истину в подобных вопросах, у меня и моих коллег изрядно поубавилась бы работа. Но вся эта гоп-компания Христофоров, Горлова, Петренко и же с ними, не удовлетворившись результатом происходящего в телестудии, уже перекочевала в мой родной Таганский суд. Кстати, о чем объясняется такая быстрота? «Не иначе врут теледеятели», Это ток-шоу нам вовсе не в прямом эфире показывают. Как думаешь, это запись? Кивнув на экран, где принимал поздравления признанный наследник Христофоров, спросила я сестрицу. Конечно же, это запись, причем уже смонтированная. Не затруднилась с ответом натка Ты разве не слышала дебильный хохот публики строго в нужных местах? Мне один близко знакомый режиссёр, Алекс его звали, рассказывал, будто этот смех был записан чуть ли не 50 лет назад. Представь, а? Те люди уже, может, все давно умерли, а их весёлым ржанием до сих пор озвучивают телеспектакли и юмористические программы. Я лишь пожала плечами. Что тут скажешь? У кого какое культурное наследие?